Глава восемьдесят первая. Самый высокий в мире крест находится в Испании. Возведенный в тринадцати километрах к северу от Аскариала массивный бетонный крест возносится на сто пятьдесят два метра над раскинувшейся вокруг бесплодной долиной. Увидеть его можно с расстояния сто шестьдесят километров. Здесь, осенённый крестом, располагается мемориальный комплекс Долина павших. Где похоронено более сорока тысяч жертв кровавой гражданской войны в Испании. Что мы тут делаем? недоумевал принц Хулиан, следуя вместе с агентами гвардии на смотровую площадку у подножия скалы под крестом. Неужели отец хотел, чтобы мы встретились здесь? Вальдес Пино шел рядом с той же азадаченной. Это очень странно, шепотом проговорил он. Ваш отец ненавидел это место. — Миллионы людей ненавидят это место, — подумал Хулиан. Строительство комплекса, идея которого родилась в 1940 году у самого Франко, было задумано как акт национального согласия, своего рода попытка примирить победителей и побежденных. Ведь последний приют в долине Павших нашли представители обеих воевавших сторон. Несмотря на благородный замысел, мемориал до сих пор вызывает жаркие споры. Комплекс строили политзаключенные и противники Франку. Многие из них во время работы умерли от голода, холода и нечеловеческих условий жизни. В прошлом некоторые парламентарии даже сравнивали это место с фашистскими концентрационными лагерями. Хулиан подозревал, что в глубине души отец согласен с ними, хотя король никогда не высказывал своего мнения открыто. Большинство испанцев воспринимало долину павших. Как построенный Франко памятник самому себе, как колоссальный храм в его честь. Не то, что Франко уже умер и предан земле, лишь подливала масло в огонь. Хулян вспомнил, как приезжал сюда с отцом в детстве во время еще одной обучающей экскурсии, посвященной истории страны. Король провел его по комплексу, а потом тихо прошептал: "Смотри внимательно, сын. Однажды ты все это уничтожишь." Вслед за агентами гвардии принц поднимался вверх по лестнице к суровому фасаду, вырезанному в скале. Внезапно он понял, куда они идут. Перед ним предстало бронзовая дверь с барельефом, вход в гору, и Хулъан как будто возвратился в далекое прошлое. Давным-давно еще мальчиком он вошел в эту дверь и застыл на месте, пораженный увиденным. На самом деле главная достопримечательность горы не крест на вершине. А скрытое внутри пространство, искусственные пещеры невероятных размеров выдолбленные в граните вручную. Входной тоннель длиной двести семьдесят четыре метра уходит вглубь и заканчивается роскошным залом с сияющим плиточным полом и огромным диаметром сорок пять метров куполом, расписанным фресками. Я внутри горы, думал когда-то давно маленький Хулиан. Наверное, это сон. И вот спустя годы принц сюда вернулся по воле умирающего отца. Приблизившись к тяжелой двери, ведущей внутрь, Хулян поднял взгляд на строгий бронзовый барельеф. Печаль, жалость, сцена оплакивания Христа Девы Марии. Волдырь пена перекрестился, и принц почувствовал, что это скорее проявление страха и трепета. нежели жест верующего.